Ричмоль сидел на ступенях у входа в библиотеку, спрятав лицо в ладонях. Он ясно понял, что совершенно не знает, что теперь делать. Он не понимает, что происходит и какая книга может ему это объяснить. Прошла уже целая неделя, а он не продвинулся ни на шаг к разрешению загадки. Лишь узнал, что магистры, возможно, убьют их всех. Прошла почти целая неделя, как от Алиды нет никаких вестей. Алида. Зачем Всевышний сделал так, чтобы мы встретились? Ричмульт не верил в судьбу и предназначение, не верил в сказки и легенды. Он верил в науку, верил в то, что рассказывал ему Герд, верил в то, что завтрашний день будет похож на вчерашний. Но все оказалось гораздо сложнее. Стоило ему спуститься с башни и окунуться в мир без мудрого совета наставника. Эта маленькая девочка с гнездом спутанных волос на голове безоговорочно верила в любую сказочную ересь, в любой ненаучный бред, и сейчас выходило, что в ее детских убеждениях было больше правды, чем в истертых от времени учебниках. Как же так вышло? Какая сила заставила мир перевернуться — изменить свои законы и порядки. И как вернуть все обратно? Ричмольд больше всего на свете желал, чтобы все оказалось лишь сном, чтобы в его дорожном мешке не было страницы, исписанной незнакомыми рунами, чтобы Герц спустился к нему в комнату и позвал выпить чаю с овсяным печеньем, чтобы Алида была здесь, рядом. А он был терпелив, Он умел ждать, пропуская сквозь себя мгновения и минуты, как ночная темень пропускает звездный свет. Когда наблюдаешь за небесными светилами, терпение особенно важно. Но сейчас он чувствовал, что его внутренние струны готовы вот-вот лопнуть. Надо что-то делать прямо сейчас. Магистрат просто тянет время, разыскивает остальных хранителей, собирает осколки древней магии, Ищет священный всполох, что уничтожит манускрипт. А вольные хранители сидят за стенами библиотеки, сбившись тайками, как встревоженные птенцы, и переливают из пустого в порожнее городские слухи. Может, стоит бежать? Уносить отсюда ноги, пока не поздно. Оставить страницы здесь, как велел Герд. Или магистрат все равно отыщет хранителей, где бы они ни были, и убьет ради возвращения былого могущества. Хоть бы удалось что-нибудь выяснить. Когда он в детстве падал, расшибал в кровь колени или ладони, Герт обнимал за плечи и говорил, что все в порядке, и рошил копну его отливающих на солнце золотом волос. И ему очень не хватало этого. Как бы он хотел, чтобы кто-нибудь сейчас тоже обнял его худые плечи и прошептал на ухо, Что все непременно будет хорошо. Ричмольд, смотри, это ты. Он вздрогнул, услышав совсем рядом голос Кимары, и повернулся к девушке, которая присела на ступень рядом с ним. В руках она держала тканевую куклу, изображающую паренька с рыжими волосами. Я ее сделать, и вот хочу подарить, улыбнулась Кимара, и Ричмольд не смог не ответить на ее робкую улыбку она протянула куклу Ричу, а потом осторожно вырвала у себя с головы белый волосок и тоже отдала ему. Ты повязать кукле нашу волос, он защищать тебя. Знаешь, есть особые поверья, очень старые. Куклы могут спасать, дарить удачу, любовь, а могут убить. Это защищать тебя, если ты сам повязать волос. Попробуй. Она вложила волосок в ладонь Рича и сжала ее мягкими девичьими пальцами. Ричмульт снова почувствовал, как предательский румянец заливает его лицо до корней волос. Конечно, он не верил, что тряпичная игрушка может как-то повлиять на судьбу, но подарок принял и спрятал куклу в сумку. Кемара продолжала сжимать пальцами его ладонь, и Ричмульт попытался освободиться от ее крепкой хватки. Не то чтобы прикосновения этой странной чужеземки были ему неприятны, но что-то казалось ему странным, противоестественным. Он окинул задумчивым взглядом хрупкую полупрозрачную фигурку кемары, облаченную в воздушное белое платье. Замешательство лишь усилилось, когда он увидел ремешок сумки на ее костлявом плече. «Значит, футляр со страницы у нее с собой», Но что-то было не так, а что? Ричмульд пока не мог понять. Было слишком тихо, несмотря на городской шум и гомон на площади. Непривычно и неестественно тихо, будто в комнате спокойником. «Спасибо, Кимара, сказал он. «Ты не возражаешь, если я пойду поработаю?» «Работай», — улыбнулась она, и в ее глазах заплясали теплые искорки. «Только не забыть повязать волосок, тебе скоро понадобится». «Ладно, только ты, пожалуйста, не приходи ко мне», — произнес осторожно Рич. «Я люблю работать один. Ты хорошая, с тобой интересно говорить. Но погуляй пока по библиотеке или поболтай с другими, с хранителями. Хорошо?» «Хорошо», — согласилась Кимара. Ричмальд облегченно вздохнул, поняв, что она не обиделась. Ему не хотелось ее расстраивать. Было в ее облике и странном выговоре что-то трогательное, почти детское, вызывающее сочувствие и теплоту. Размышляя о том, что надо бы получше узнать Кемару, расспросить о ее прошлой жизни в птичьих землях, Рич снова вернулся в библиотеку. Вера уже сидел за своим столом, по-прежнему гордый и надменной. «Как прошло твое выступление?» — спросил Рич. «Прекрасно!» — ответил Слушка. Магистры составили безукоризненную речь. Люди разошлись успокоенные и довольные. «Магистрат делает все для города, а эти болваны придумали что-то про темную магию». Вира хохотнул и покачал головой. «А сам-то ты веришь в то, что магистры желают нам добра?» — спросил Ричмольд. В глазах Вира мелькнуло замешательство — Но отвечать он не стал, только пробормотал что-то про занятость и принялся копаться в бумагах. Рич покачал головой и пошел навстречу книжным голосам, которые звали его из стенных ниш. Лишь когда дневной свет померк, предоставив настенным канделябрам единоличное право освещать коридоры и залы, библиотеки магистрата, Ричмальт оторвался от переписи книг. Альбом уже подходил к концу, чистыми оставались лишь три страницы. Рич наловчился разбирать полустертые надписи на обложках и титульных листах и теперь переписывал книги гораздо быстрее, чем в первый день своей службы. Это занятие помогало ему приводить мысли в порядок, да и руки были заняты. Зато уши Ричмольда ловили любой обрывок разговора, любой уличный звук, Любое слово, сорвавшееся с губ магистров, голоса книг, конечно, отвлекали. Но одно он уяснил точно, особенно после выступления Вира на площади. «Магистрат лжет. Может, для простых людей действительно лучше не знать о возвращении альюдов. Но эти напыщенные речи о том, что магистрат заботится о горожанах, были льду противны». Он поужинал овощным рагу с копченостями, отнес пустую тарелку на кухню и отправился искать Кемару. Ему хотелось поговорить с кем-то, кто смотрит на него без подозрения и злобы в глазах. С кем-то, кто был бы к нему так же участлив, как Алида. Кимары не было видно в трапезной, и Рич пошел к спальным комнатам, прислушиваясь к звукам полусонной вечерней библиотеки. «Завтра вздернут ведьму!» — произнес голос Кайла за углом в башенном зале. Ричи не заметил, как поднялся на верхний этаж библиотеки. За эти дни он так привык к бесконечной беготне по лестницам вверх-вниз, что перестал считать лестничные пролеты этажи. Юноша притаился у стены, слушая продолжение разговора. «Она завалила троих на рынке», — пробасил Джереми. За убийство надо казнить, это верно. Поэтому завтра мы отдадим своей странице Дивидусу или Волхвоксу. Чем быстрее вернется глава и уничтожит книгу, тем скорее будет покончено с этими темными мразями. С неприязнью в голосе сказал Кайл. Пусть страницы дожидаются главу в его кабинете. Ричмальд затаил дыхание. Вольные хранители знают о возвращении альюдов и об уничтожении манускрипта. Нужно попробовать уговорить их, повременить с решением. Неужели они не верят, что вместе с манускриптом магистрат убьет и хранителей? Неужели им мало того, что написано в демонодиуме? — Может, дождемся главу? — спросила какая-то девушка-хранитель. — Не торопитесь! — Рич вошел в зал, освещенный факелами. На полу сидели все, кого они солиды видели в тот день под мостом. Дюжина пару грюмых глаз уставилась на него, и Рич смутился, принявшись нервно теребить ворот рубашки. — Что значит «не торопитесь»? — сощурился Кайл и спрыгнул с подоконника, на котором до этого сидел. «Расскажешь нам про то, что нужно подружиться с демонами? А, астроном, хочешь, чтобы мы предали тех, кто нас кормит и дарит кров?» Кайл подошел к Ричмальду, невысокий, но дерзкий, недружелюбный, и Рич попятился назад, не зная, куда девать глаза. Он уже жалел о том, что вышел из своего укрытия. «Пожалуйста, подумайте лучше. Магистр, они ведь лгут всему городу. Не исключено, что лгут и нам». Кайл. «Ты же видел демонодиум, читал, что там написано. Они убьют нас всех, получив страницы», — неуверенно произнес Ричмольд. Хранители продолжали смотреть на него с недоверием. А юды хочешь, чтобы мы попали в вечное служение демонам? Это лучше, чем власть магистрата. Расскажи нам, раз ты такой умный. Рассуди нас, астроном». Кайл подошел вплотную, заглядывая Ричу в глаза — цепляясь за него своими колкими черными зрачками. — Я не знаю, — прошептал Рич. — Это он нас сдал альюдам. Это из-за него они колдуют около библиотеки. Хотят нас запугать. — Это он, шпион Вольф Зунда, — заявил Кайл. И холодный пот пополз по спине Ричмольда, когда он увидел, какая откровенная вражда загорелась в глазах молодых людей. — Многие вскочили с мест и двинулись к ним с Кайлом. Рич отошел спиной к окну, и через рубашку его кожу неприятно обдувал прохладный вечерний воздух, просачиваясь сквозь щели между стеклами и рамой. — Я предлагаю избавиться от крысы, — рыкнул Кайл. — Мы ведь почти приняли решение. А этот вечно пытается сбить нас с пути. Он засланный, и как мы раньше не догадались, а, ребята... Речь будто врос ногами в пол, застыл, не в силах пошевелиться. Он откровенно не понимал, откуда столько злости и ненависти взялось у увольных хранителей, и почему они решили выместить свои чувства именно на нем, скромном ученике, который, в общем-то, никогда им и не досаждался своими советами. «Послушайте», — пролепетал он сипло и нервно облизнул пересохшие губы. «Он должен придумать что-то, что убедит их». Придумать прямо сейчас, сию минуту. Нельзя отдавать страницы магистрату. Не сейчас. Опасно вкладывать такую мощную силу, как магия, в руки тех, кто постоянно врет и пользуется своей властью. Даже альюды юды видели сейчас куда менее корыстными. Они просто хотели вернуть себе то, что принадлежало им когда-то. А магистрат может устроить настоящий переворот в королевстве, получив волшебство. Всем известно, что король уже много лет считается безумным. Это была старая история, как-то связанная с королевой и придворным лекарем. Никто не может занять дворец в Авенуме, пока действующий правитель жив — Но Ричмольд был уверен, магистрат с радостью возьмет управление королевством в свои руки, как только завладеет магической силой. Не дав ему додумать, Кайл схватил растерявшегося Ричмольда за ворот рубашки и ударил спиной об оконное стекло. Послышался звон, но стекло осталось на месте, удерживаемое переплетением рам. Кайл притянул парня к себе, и со всей силой толкнул его коленом солнечное сплетение, сбив дыхание. Рич почувствовал, как стекло башенного окна не выдерживает напора его тела и лопается, рассыпаясь на тысячи острых осколков, впивающихся через рубашку в кожу. На лице Кайла промелькнуло недоумение, будто он не ожидал, что все выйдет именно так. Звон битого стекла заполнил помещение, Эмма истошно закричала, некоторые из младших хранителей заплакали. Ночной воздух, прохладный и влажный, принял его в свои объятия, и Ричмальду почудилось, что мгновение застыло, замерло. Он с восторгом смотрел на звезды, огромные и ясные, как блюдца. Они смотрели на него с высоты бескрайнего неба, улыбались, пели ему. Обиды на хранителей больше не было. Остался только он сам и звезды, яркие звезды. Ослепительная, как вспышка молнии, мысль осенила его. Кемара. Ее футляр пуст. Там не бьется сердце. А спустя мгновение, растянувшееся в целую вечность, последовал удар, такой внезапный и жестокий, что Рич даже удивился и больше он не чувствовал ничего. Часть вторая. Глава первая, в которой Алида принимает решение. Алида проснулась от такого мощного толчка в спину, что на глазах выступили слезы боли. Сон был настолько правдоподобный, что она не сразу поняла, где сейчас находится. Вот Ричмольд спорит с хранителями. Тот парень, кажется, Кайл, грубо схватил Рича за воротник. Они стояли прямо напротив окна, а через стекло было видно только небо. Значит, они где-то высоко, может, даже в башне. Кайл что-то кричит, а потом силой отталкивает Рича. Стекло со зловещим звоном разбивается, и ее друг падает спиной вперед со страшной высоты библиотечной башни. Алида не могла себе представить, Что случится с человеком после падения на каменную мостовую с такой высоты? Она почувствовала, что горячие слезы начинают заливать лицо. «Ричик! Бедный мой Ричик!» — стучала в висках, и кровь шумела в голове так сильно и громко, что заглушала внезапную тянущую боль в позвоночнике, пришедшую из сна в реальность. Она села на постели, обхватив плечи руками, пытаясь согреться, собраться, успокоиться. Это был не сон, точнее, не просто сон. Неизвестно, какие неведомые силы послали ей это видение, как она почувствовала все произошедшее. Ричмальд, ее милый друг с глазами цвета Васильков, тот, по кому она так отчаянно тосковала все эти дни, не решаясь признаться самой себе, попал в беду. Страшное, непоправимое, фатальное произошло сейчас с ним, и ее не было рядом. Она не могла его защитить. Худенькие плечи Алиды тряслись от холода, от страха, от плача, с хлипами рвавшегося из груди. Могла ли она уговорить хранителей оставить его в покое? Могла ли она предотвратить то, что произошло, если была бы рядом? А сейчас... Что с ним сейчас? Ему должно быть больно, холодно, обидно, одиноко. В лучшем случае Ричмольд мог все это ощущать. О том, что может быть в худшем случае, Алида не позволяла себе думать. Он не мог погибнуть, не мог не дождаться ее. Они договорились идти до конца вместе, разбираться во всем вдвоем. «Первый волшебник, помоги Ричмольду!» Пусть его найдут доктора, или магистры, или просто добрые люди. Пусть его найдут и помогут, пожалуйста. Пусть с ним все будет хорошо. Горячо шептала травница, сложенная перед лицом ладошки. Нужно возвращаться в город. Скорее найти его и помочь, поддержать, сказать, что она здесь рядом. Если бы они были вместе, ничего бы не случилось». Она должна немедленно вернуться, просто обязана. Но как? Алида встала с кровати, натянула платье, наспех перевязала волосы лентой, проверила сумку, потрясла сонного Мурмяуза. Вязкие тусклые сумерки занимающегося утра заползали в комнату через квадратные окна, очерчивая силуэты мебели. — Надо спросить у Лисы, когда снова придет Мелдиан. Он сможет быстро доставить их с Мурмяузом, В Бионум? Ли все-таки остаться до Бала и выяснить у Вольфзунда про наставников? Алида тряхнула головой, стараясь собраться с мыслями.